Глава 19. В зале для пресс-конференции собрались все люди, подозреваемые в совершении этого загадочного преступления. В первом ряду уселась Валентина, возле которой устроился ее сын. Она заранее предупредила, что не придет одна, и привела с собой Генриха Соломоновича. Адвокат был высокого роста, седой, похожий на хищную птицу, которая ищет жертву нацеливается на мелких животных, бегающих по земле. Чуть в стороне, но тоже в первом ряду, уселись Николай Арсеньевич и его супруга. Она, как обычно, была не в настроении и почти ни с кем не разговаривала. Прошла вместе с мужем к креслу и устроилась в нем. Машпура Гимрановна строго и немного презрительно оглядывала всех присутствующих. Во втором ряду устроились Ян Абрамович и отставной генерал Кудринский. Бывший сотрудник КГБ сел с самого края у дверей, словно собираясь в случае необходимости сбежать отсюда. Тарелов Тандилович привел свою супругу. Она была в плохом состоянии, ноги едва слушались ее. Да усадил женщину в кресло, устроился рядом и взял ее руку в свою. Он все время посматривал на жену так, словно опасался, что она может снова потерять сознание. Через несколько рядов от них устроились Надежда с Леонидом, которые о чем-то все время говорили и держались за руки. Было очевидно, что влюбленным молодым людям есть о чем побеседовать. Цицилия Робертовна устроилась в четвертом ряду. За столом в президиуме хотел было усесться следователь Шинкарев, но затем передумал, тоже прошел в зал и занял кресло рядом с генералом Кудринским. «Ведь это была идея самого Дронго. Если она потерпит неудачу, то пусть этот всемирно известный эксперт сам и отвечает за эту неудачу», – решил следователь. Дронго вошел вместе с Куропаткиным, который любезно разрешил ему воспользоваться залом их компании. Руководитель «Миллениума» сел в президиум – и пристально оглядел всех присутствующих. Дронго сел рядом с ним, тоже осмотрел всех гостей и взглянул на часы. Прошло уже 8 минут после назначенного времени, но последнего человека, приглашенного на это мероприятие, в зале еще не было. «Чего мы ждем?» – нервно осведомилась Валентина. «Может, пора, наконец, начинать этот спектакль? Зачем вы нас сюда пригласили? Подождите!» попросил Дронго. «К нам должна пожаловать ваша подруга». «Она сейчас скорее ваша подруга, чем моя», заявила Валентина и усмехнулась. При этих словах Машпура Гимрановна строго посмотрела на Дронго и что-то негромко сказала мужу. «Давайте начнем», — предложил Николай Арсеньевич. «Госпожа Камила может опоздать и на час, и на два. Вы же все ее знаете». «Я уже звонил ей», — проговорил Дронго. «Она обещала достаточно скоро сюда приехать. Сказала, что находится на соседней улице. Попала там в автомобильную пробку. Такая забота о Камилле очень впечатляет», — громко и совершенно бесцеремонно произнесла Валентина. «Может, хватит?» — не выдержал Виноградов. «Мы собрались по серьезному делу, а ты ерничаешь». «В следующий раз нанимайте пожилого специалиста», – посоветовала Валентина, – «чтобы он не спал с моими подругами». «Прекрати», – Николай Арсеньевич поморщился, – «хотя бы из уважения к своему сыну». «Пусть он знает, с кем нам приходится иметь дело», – она повторила достаточно громко, чтобы ее услышали все люди, сидевшие в небольшом зале. «Здесь было только восемь рядов по 10 мест». Ее громкий голос доносился до каждого человека. Дронго видел, как нахмурилась надежда. Встрепенулась Екатерина до Витиани, отвернулся мрачный генерал Кудринский. Эксперт не знал, что следует говорить в подобных случаях, и предпочитал молчать. Однако это обстоятельство словно подчеркивало его вину. Он уже собирался что-то сказать, когда в зал стремительно вошла Камила. Она была в белом платье до колен. Женщина осмотрела всех, прошла и уселась в третьем ряду, не решаясь устроиться возле своей бывшей подруги. «Давайте, наконец-то, начнем!» – подал голос Шинкарев. «У нас и так нервы на пределе!» «Начнем!» – согласился Дронго, выходя к первому ряду. «Хочу вам сразу сказать, что когда господин Виноградов пришел ко мне и сообщил о преступлении, «Я уже тогда понимал, что это не обычное бытовое убийство. Когда погибает руководитель такой крупной компании, это всегда так или иначе связано с большими деньгами. По-другому просто не может быть». «Какая глубокая мысль!» — снова не сдержалась Валентина. «Может, вы перейдете к существу дела? Если вы будете мне мешать, то я не смогу все объяснить», — сказал Дронго. «Поэтому постарайтесь, пожалуйста, превозмочь себя и помолчать хотя бы минут 20, чтобы я мог рассказать, кто, как и почему убил вашего мужа». Валентина хотела еще что-то сказать, но Генрих Соломонович, сидевший рядом с ней, негромко попросил. «Не нужно ему мешать». Валентина смолчала. «Спасибо», — кивнул Дронго. «Итак, я продолжаю. «Самый важный и главный вопрос, который задают себе все сыщики, очевиден. Кому это было выгодно? Кто более всех остальных выиграл от этого убийства? И вы еще сомневаетесь?» Валентина не выдержала и показала пальцем на читу Виноградовых, сидевших в стороне от нее. «Сомневаюсь», — ответил Дронго. «Старший брат вашего мужа очень любил его и никогда не пошел бы на такое преступление ради денег. Да и Машпура Мрановна, несмотря на все ваши сомнения, не решилась бы совершить такое убийство, даже из-за самой крупной суммы. Именно потому, что она прекрасно знала, как сильно ее супруг любит своего младшего брата. Иначе муж просто не простил бы ее». Он помолчал, убедился в том, что даже Валентина не пытается ему возражать, удовлетворенно кивнул и продолжил. «Для понимания ситуации мне важна была полная картина событий, происходящих в компании, в том числе и их финансовая составляющая». При этих его словах Халифман нахмурился и беспокойно заерзал на месте. Согласно завещанию господина Виноградова, основной пакет акций передавался его дочери, а доверительное управление поручалось старшему брату. Кажется, все логично и правильно. Основная наследница – дочь, старший брат тоже получает свои проценты. При этом и супруга не была обижена, получила денег и имущество почти на 10 миллионов долларов. Валентина хотела что-то возразить, но Генрих Соломонович схватил ее за руку. «Молчите», — попросил он, — «вы можете себе сильно навредить. Ничего не говорите о наследстве». Я долго размышлял над этим фактом, понимал, что о наследстве могли знать только сотрудники компании. Даже не так. Самые доверенные из них. Генерал Кудринский, возглавлявший службу безопасности, в этот круг не входил, не занимался финансовыми вопросами. А вот два вице-президента входили, это Куропаткин и Халифман. Именно они знали о завещании Виноградова и сами подтвердили мне этот факт. Итак, два человека были информированы о содержании завещания. Оба понимали, что в случае неожиданной смерти руководителя компании большая часть акций будет передана в доверительное управление Виноградова-старшего. Всем было понятно, что ни Надежда, ни Академик Виноградов не будут сами распоряжаться этими акциями. Я узнал, что на совещании Совета директоров Николай Арсеньевич проголосовал за кандидатуру господина Куропаткина, Более того, передал ему эти акции. Что именно происходит, я понял, когда разговаривал с Машпурой Гимрановной. Она сказала, что ее муж все равно не разбирается в финансовых вопросах и не сможет сам управлять акциями. Таким вот образом, она невольно подсказала мне ответ. Передав ценные бумаги господину Куропаткину, Николай Арсеньевич невольно сделал так, что новый руководитель компании – Получил контрольный пакет акций «Миллениума». Куропаткин согласно кивнул и даже улыбнулся. «Когда мы впервые приехали в компанию, я обратил внимание на то, как упорно и активно новый руководитель рассказывал нам о своем алиби. Можно не проверять, оно у него действительно было абсолютное и безупречное». В тот момент, когда отравитель положил яд в бокал Виноградова, Куропаткин действительно находился в Санкт-Петербурге. Он вообще молодец. Пришел сюда рядовым сотрудником, постепенно стал начальником отдела, начал скупать акции. В конце концов, у него оказался весьма крупный пакет в 4%. Но этого недостаточно для того, чтобы управлять всей компанией. Однако Николай Арсеньевич передает ему 45%. В результате у господина Куропаткина оказывается 49% всех акций компании. «Зачем нам этот финансовый ликбез?» – спросил Халифман. «Мы все это знали и раньше». «Но вы не знали, что произошло еще до этого убийства», – возразил Дронго. «Что вы имеете в виду?» – не понял Ян Абрамович. «Тариелов Тандилович, присутствующий здесь, заложил свои 5% акций под 5 миллионов долларов, которые ему были нужны», – пояснил Дронго. Виноградов отказал ему в этом займе, однако эти деньги он нашел через банк, аффилированный с вами, господин Куропаткин. В итоге сложилась очень интересная картина. Сразу после убийства Виноградова Алексей Данилович оказался собственником контрольного пакета акций в 54%. Халифман даже привстал от волнения. Все посмотрели на Куропаткина. Тот сидел и улыбался. «Все правильно», — сказал он. «Мы помогли господину Давитиане, который был нашим близким другом. А Николай Арсеньевич сам попросил нас управлять этим крупным пакетом акций. Не вижу в этом ничего необычного». «Все было действительно так», – подтвердил Виноградов. «Я не закончил», – сказал Дронго. «Разрешите мне продолжить». Итак, в результате всех этих операций господин Куропаткин оказывается владельцем контрольного пакета. Получилось редкое стечение обстоятельств. С одной стороны своей акции заложил Тарьел Автандилович, с другой Куропаткину отошли 45% оставшихся от Петра Виноградова. Тогда-то я и задал себе вопрос, кто и зачем устранил руководителя компании. Кому это было выгодно, я уже понимал, но кто был непосредственным исполнителем? Даже Валентина замерла, слушая эксперта. Напряжение в зале достигло своего апогея. Итак, мы примерно знали, кто и зачем туда поднимался. Но Екатерина Давитяни проведала о неудачных переговорах своего мужа и о том, что он заложил свои акции. Она хотела помочь супругу и посмотреть, на каких условиях ему будут выплачены деньги. Полагала, что всем этим руководит непосредственно Петр Виноградов. В тот момент, когда почти все люди, присутствующие здесь, были в саду, а Цицилия Робертовна на кухне, в доме находились только супруги Давитиани. Надежда с Леонидом оказались в гостевом домике. Именно они и увидели Екатерину Давитяни, которая вошла в кабинет и включила свет. Она знала, что нельзя оставлять отпечатков пальцев и воспользовалась носовым платком. Но никаких документов на столе у Виноградова не было. Женщина спустилась вниз и ничего не сказала своему супругу. Екатерина тяжело вздохнула, но муж сжал ее руку, погладил по плечу. «Под подозрением оказались все», – продолжал Дронго, – «кроме дочери Виноградова и молодого человека, с которым она была в гостевом домике. Ведь они отчетливо видели, как в кабинет вошел неизвестный тип, почти наверняка отравитель. И именно это обстоятельство должно было сбить меня с толку. Но я обратил внимание на одну нестыковку». Когда я спрашивал, сколько времени прошло, пока возможный убийца был в кабинете Виноградова, его дочь сказала, что минута или полторы, а ее друг заявил, что прошло пять минут или даже больше. Такой разницы просто не бывает. Почему Леонид увеличил время? Для чего? Чтобы мы поверили в этого неизвестного отравителя, который включил свет в кабинете Виноградова, а самое интересное, что Екатерина Давитяни подтвердила, что была там около минуты. Надежда испуганно посмотрела на Леонида, сидевшего рядом с ней. Тот держал ее руку в своей и молча слушал дронгу. На губах у него выступили капельки пота. Я обратил внимание на часы, которые были на руке у Леонида. Мне было понятно, что это подарок, сделанный отцом Надежды. Тут все в порядке. Но интересно, что его «Жигули», якобы старенькие, стоят достаточно дорого. Я легко проверил, что эта практически новая машина была куплена за 6 тысяч долларов. Надежда выдернула руку и посмотрела на друга ошеломленными глазами. Он был достаточно умным, чтобы не покупать себе дорогих вещей, кроме этой машины. «Жигули», даже новые, не такая модель, которая бросается в глаза. Он был очень осторожен, но в беседе со мной невольно проболтался. Говоря о девушке из кафе, с которой он встречался несколько лет назад, Леонид сказал, что она работала в дешевой забегаловке, а теперь перешла в дорогое кафе. Оно действительно дорогое. Я там был и платил по счету. Даже обычная чашка кофе и салат стоят до полутора тысяч рублей. Наш молодой герой там бывает каждый день. Можно легко посчитать, что он отдает 30 или 40 тысяч рублей в месяц только в этом заведении. Интересно, на какие деньги Леонид купил свою машину? Надя вскочила и смотрела на своего друга глазами полными слез. Леонид молчал. «Нельзя так долго искушать свою душу», — строго произнес Дронго. «Сколько разбитых девичьих сердец на твоем счету, Леонид! Слишком много похоти без любви, и ты еще хотел получить от нее пользу? Ну и что вы доказали?» — недовольно спросил Шинкарев. Этот молодой тип подложил яд в бокал Петра Арсеньевича по наводке нового президента компании. У вас есть конкретные факты? Или же это все абсолютно голословные обвинения? Вот именно, сразу поддержал его Куропаткин. Я ни разу в жизни не встречался с этим молодым человеком и никогда его не видел. Рядом с кафе, куда так любил заглядывать этот молодой убийца, находится банк, сообщил Дронго. «Ну и что?» – Куропаткин усмехнулся. «Вы думаете, что я переводил туда деньги за убийство? Неужели я, по вашему мнению, мог оказаться таким идиотом?» «Даже хуже!» – сказал Дронгу, «Конечно, вы не переводили туда деньги. Но встречались в этом кафе с Чайкиным, обговаривали детали убийства». «Какая ложь!» – воскликнул Куропаткин. В этот момент в зале потух свет, и на экране появились кадры встречи Куропаткина с Леонидом Чайкиным, которые пожимали друг другу руки, стоя рядом с кафе. Затем прошел второй похожий сюжет. Все ошеломленно молчали. Включился свет. «Это записи с камер наблюдения соседнего банка», — пояснил Дронго. «Я же сказал, что вы хуже обычного идиота». «Технический прогресс!» – добавил улыбаясь Шинкарев. «Я много раз говорил, что сегодня нужны новые технологии». В наступившей тишине неожиданно громко прозвучала пощечина. Эта надежда размахнулась изо всех сил, ударила Леонида по лицу, вскрикнула и выбежала из зала. Николай Арсеньевич поспешил за ней. На этот раз он выбрал для себя совсем не ту жертву пояснил Дронго, даже не глядя в сторону молодого человека. Разрыв в уровне жизни оказался просто ошеломляющим. Леонид понимал, что всю оставшуюся жизнь будет никем при богатой женщине. Он сам говорил мне об этом. Поэтому сей красавец решил все поменять, сделать так, чтобы рядом с ней не было ее отца, богатство которого его жутко раздражало чтобы он сам оказался богатым и успешным человеком. Ему захотелось конкретной пользы от своей похоти, от этой связи с надеждой. Возможно, девушка Леониду действительно нравилась, но еще больше ему приглянулась эта обеспеченная жизнь, комфорт и богатство. Ради этого он пошел на преступление, к которому его подтолкнул Куропаткин. Шинкарев поднялся и подошел к молодому человеку. «Вы арестованы», — сообщил он, повернулся к Куропаткину и добавил. «Да и вы тоже!» «Это все неправда!» — закричал Куропаткин. «Ролик был смонтирован. Все это фальшивка!» «Нет, правда!» — неожиданно сказал Леонид. «Все это чистая правда!» Он неожиданно для всех громко заплакал. Все потрясенно молчали. Каждый понимал, какое будущее ждет этого молодого человека. Но его никто не жалел. Он продолжал громко плакать, сидя в кресле.